Глава 20. Никуда не деться от чувств. Антон глушил свое несчастье в крепком виске в компании Коли и братья Фриты. Как ни странно, последние не стали бить ему морду, чего он ожидал, когда они заявились в бар. Он же ради этого сообщил им адрес заведения. Однако Костя и Юри хватило одного взгляда на него, чтобы понять, их будущий зять и так мучается. И вот так у них все завертелось. Николай закончил рассказывать историю воплощения своего плана в жизнь. «Ты сделал то, что хотели мы, но не смогли», с одобрением заметил Костя, чем сильно удивил Колю. «Тогда мне не нужно было, чтобы вы ее спаивали», сказал Антон, не отводя взгляда от бокала с виски. «А мы все думали, как ты узнал об этой ее особенности. Она же в жизни не признается в своей слабости». Юра стукнул несостоявшегося зятя по плечу. Тот в отместку бросил на него уничтожающий взгляд. «Это точно, наша сестра упрямая, как ослица», – добавил Костя. «Зато в бизнесе эта черта ей очень помогает», – прокомментировал Антон. «И характер у нее не сахар», – продолжил он перечислять минусы своей сестренки. «Просто она целеустремленная». Антон упрямо отстаивал Маргариту. «Ох, попал ты, мужик», – Юра покачал головой. «Если в нашей взбалмошной сестре видишь одни достоинства, значит, он точно должен стать нашим зятем», — хмыкнул Костя. «Я сказал ей, что люблю, а она даже не услышала». Отмахнулась от моих слов, словно они ничего не значат. Антон сделал очередной глоток янтарной жидкости. «Вот же Ритка! Нужно ее убедить», — внес предложение Костя. «Сделать что-то сравнимое по значимости с предательством». «Я ее не предавал! Я такая же жертва твоего заговора, как и она!» – выкрикнул уже слегка опьяневший Антон да так громко, что привлек к себе внимание других посетителей бара. «Но Рита считает по-другому», – напомнил Николай. «Тебе необходимо убедить ее, что это не так. Возможно, после этого она помирится с Мариной и простит Лору». Антон возмущенно посмотрел на друга. «Ты обо мне переживаешь или о своих подельниках?» «Еще одного твоего гениального плана я не переживу. Мой план был великолепным. И я всегда заботился в первую очередь о тебе. Но и девчат жалко. Особенно Лору. Пострадала из-за меня. Рита заставила ее уволиться. Я найду ей у нас другую вакансию», – предложил Антон. «Ты что? Тогда Рита точно тебе не поверит. Нет-нет, у нас есть две недели, чтобы придумать, как помирить вас с нашей ведьмочкой». Антон бросил на друга предупреждающий взгляд. все, все понял я», — Коля примирительно поднял руки. «Никаких оскорблений в сторону твоей зазнобы». «И нашей сестры», — пригрозили братья. «Понял, не дурак». «Постой, если пункт преткновения — должность руководителя, может, откажешься от нее?» — предложил Костя. «Почему ему нужно отказываться от карьеры ради любви?» Возмутился Коля, но Антон, не задумываясь, ответил. «Конечно, откажусь». «Вот идиот!» – вздохнул друг. «Это первое, в чем она меня обвинила, хотя это грёбаное кресло мне сейчас даром не надо. Хочет руководить, я уступлю с радостью». «Отлично!» – кивнул Юра. «Но это еще надо будет правильно Рите преподнести. В момент большого признания». «Какого еще признания?» – не понял Антон. «Твоего ты должен публично снова признаться в любви и покаяться в своих проступках. Женщины такое любят». «Ты уверен?» – с сомнением спросил Николай. «Еще бы! Это же азы романтики! И еще подарить огромный букет роз и кольцо». «То есть сделать предложение», – уточнил Антон. «А что, не хочешь жениться на нашей сестре?» Юра угрожающе насупился. «Хочу». «Тогда в чем вопрос?» «Может, в ее согласии?» – фыркнул Антон. «Нам не хватает еще одного союзника». Вдруг проговорил Костя. «Сами мы эту ношу не потянем». «Кого именно?» «Мамы!» Мужчина щелкнул пальцами. «Нам просто необходима она на нашей стороне». «Ты сдурел!» Юре эта идея не пришлась по душе. «Подумай, кто больше всего хочет выдать Ритку замуж?» «Мама!» – сдался брат. «Вот именно!» Антон ей понравился, даже очень. Она на празднике все уши прожужжала, что он ее будущий зять. С папой поссорилась по поводу этого. «Я к Валентине Палне сейчас не пойду». «Ты прав, не в таком состоянии и с запахом перегара». Костя придирчиво посмотрел на него. «Маму нужно привлечь на свою сторону, а не отвадить». «Завтра, чтобы был огурцом», – приказал Юрий. «Или Ритка и место руководителя получит, и нового хахаля найдет». От такой перспективы Антон залпом допил все, что было в бокале и кивком попросил бармена повторить и моим друзьям. «Нет-нет», — открестился Коля, — «мне к жене нужно». «И мне!» — следом за ним поднялся Юра. Антон повернулся к Коле. «А меня будущая жена ждет, прости, друг». «Женатики! Каблуки!» — презрительно крикнул им вслед мужчина. «Только ты со мной остался», – проговорил он снова полному бокалу. Естественно, на следующее утро Антон никуда не поехал. Ему было так плохо, что в таком состоянии лучше перед будущей свекровью не показываться. Он решил потратить субботу на то, чтобы прийти в себя и уже на следующий день поехать просить помощи. Вот только новообретенные сообщники ему этого не позволили. Звонок в дверь заставил заспанного Антона поднять свою тушу с кровати, чтобы добраться до коридора и открыть неожиданным гостям. Он даже не проверил, кто там, поэтому сильно удивился, когда Костя протиснулся мимо него внутрь. «Боже, мужик, от тебя разит перегаром! Сколько ты вчера поглотил после того, как мы свалили?» «Что вы здесь делаете?» – уточнил он у Юры, который шел за братом. «Они позвонили мне и заставили привезти их сюда» ответил Николай, который замыкал эту процессию. «Зачем и когда это вы обменялись телефонами?» «Вчера», – пояснил Юрий. «Задницей чувствовал, что ты будешь пасовать перед тем, чтобы заручиться поддержкой нашей мамы». «Конечно, не в таком же состоянии к ней ехать», – воскликнул Антон, захлопывая входную дверь. «А ничего так, квартирка», – одобрительно осмотрелся Костя. «Спасибо, но я думаю переехать к Рите». «Тоже верно, у нее приличные хоромы», – усмехнулся Юрий. «Вопрос вашего местожительства нас не касается». «И ничего, что я собираюсь жить с вашей сестрой?» «В ее года уже пора с кем-то жить», – хмыкнул Костя. «Вы какие-то неправильные братья. Мы опекали ее 28 лет. Пришло время спихнуть это несчастье в другие руки». «Дочерей вам не хватает, причем обоим». Пожелал им Антон. «Типун тебе на язык!» В один голос открестились братья. «А что плохого в дочери?» Не понял Николай. Они уставились на него, как на идиота. «Ты что, правда не понимаешь?» Переспросил Антон. «Нет. Тебе же придется отгонять от них таких кобелей, как мы». «А, в этом плане...» Наконец дошло до Николая. «Ладно, хватит воздух сотрясать. Давай, Тоха, приводи себя в порядок и поедем к маман на поклон». Константин был настроен решительно. «Давайте лучше завтра». «Не ссы!» Юра положил руку ему на плечо. «Мама, от тебя в восторге. Главное, не забудь сказать кодовую фразу». «Это какую?» Антон нахмурился, пытаясь понять, что брат Риты имеет в виду. «Я хочу жениться на вашей дочери». «Я хочу жениться на вашей дочери». Посмотрев в настороженное лицо Валентины Павловны, которая уже явно знала о его разногласиях с ее дочерью, Антон не стал выжидать и сразу вскрыл карты. «Кто-то скажет глупо, но они не сидели под пристальным взглядом будущей тещи». Да, через три часа он таки привел себя в порядок, после чего его группа поддержки устроила встречу с возможным союзником. Сами они свалили в другую комнату, якобы, чтобы не мешать серьезному разговору. Правда, из-за шума со стороны двери он подозревал, что кто-то подслушивает, но это сейчас было не главным. Самое важное, что на лице женщины моментально расцвела улыбка после его слов, а значит, надежда на помощь была». Так и братья Маргариты дали дельный совет. Они явно стремились, наконец, избавиться от груза в лице сестры. Совесть, наверное, замучила, что они-то женаты, а вот она прозибает в холостячках. А может, это зависть? А я говорила Риточке, что она слишком строга к тебе. Поспешные выводы еще до добра никого не довели. Я не врал ей. Сразу обозначил свою позицию Антон. И не использовал ради должности, как бы она ни считала. О том, что так было вначале, он предусмотрительно промолчал. «Теща такие подробности не нужны. Ей достаточно нынешней ситуации. Моя девочка очень упряма. Если она вбила себе что-то в голову, ее тяжело переубедить». «Я знаю», – вздохнул мужчина. Сколько раз он матерился на эту черту Маргариты, столько же раз и восхвалял. «Я считаю, что честным путем ты ее не вернешь». «Что?» Он не предполагал, что мама Риты настолько кардинально подойдет к решению проблемы. «Иногда маленький обман во благо», — поучительно добавила. «Но...» «Тс — остановила она его. «Если ты сделаешь ей предложение, она откажется. Как бы грандиозно ты его не преподнес». «Тогда как мне быть?» «Заставь ее выйти за тебя замуж». Антон чуть со стула не свалился. «В смысле заставить?» «Берешь и делаешь». «Так же, как ваши друзья заставили вас стать парой, так и ты должен поставить Риту перед фактом, что она выходит за тебя замуж». Антон откинулся на спинку кресла и задумался. «Договориться о бракосочетании несложно. Я могу взять поддельную справку о беременности, там еще подкинуть деньжат, и нас будут готовы расписать в любую минуту. Другой вопрос, как заставить Риту ответить согласием. Ведь уверен, что на мое «да», она упрямо будет говорить «нет». «А ты поставь ее перед выбором», – снова подкинула идею Валентина Павловна. «Каким? Хочет должность руководителя? Пусть выходит замуж». «Уверенно, Сергей Андреевич поможет тебе в этом вопросе». Антон по-новому взглянул на будущую тещу. «Жестокая женщина. Лучше, чтобы она всегда была на его стороне». Мужчина подался вперед, взял ее руки в свои и со всей искренностью, на которую был способен, произнес «Спасибо, мама, за помощь!» В глазах женщины заблестели слезы. «Ох, сынок, скорее женитесь, а торжество мы и потом сможем провести!» «Приложу для этого все силы!» – пообещал он.